Андерхилл добился, чтобы его институт считался отделением королевской школы. В доме на холме было несколько классных комнат. Каждая занимала дугу внешнего периметра. И почти все их финансировала не корона, по крайней мере, если верить Андерхиллу. Значительная часть исследований выполнялась на свои средства, оплаченные компаниями, на которых Андерхилл производил весьма серьезное впечатление. Я мог бы переманить к себе многих лучших из королевской школы, но мы договорились. Их сотрудники продолжают преподавать и заниматься исследованиями в городе, но частично работают и здесь, и процент наших издержек связан с королевской школой. У нас тут в расчёт берутся только результаты. А учебный процесс? Когда Шерк нервно в ответ пожал плечами, двое малышей качнулись вверх и вниз и радостно тихо пикнули. Наверное, эти звуки означали: "Папочка, ещё раз так сделай". Есть у нас учебный процесс своего рода. Главное, что коберы общаются с другими коберами самых разных специальностей. Рискованное обучение для студентов, поскольку всё это так бесструктурно. Есть тут часть народу, которые просто получают удовольствие, но недостаточно талантливы, чтобы это им помогало. Во многих классах у доски стояли двое-трое, а остальные наблюдали за ними с низких насестов. Здесь трудно было отличить преподавателя от студента. Иногда Хранкнер даже не мог догадаться, к какой области относится дискуссия. У одной двери они задержались. Кобберёнок текущего поколения читал лекцию группе старых кобберов. Линии на доске наводили на мысль о сочетании небесной механики с электромагнетизмом. Шеркнер остановился и приветственно махнул всей аудитории. Помнишь полярное сияние, которое мы видели во тьме? Вот этот парень считает, что оно могло быть вызвано космическими объектами. исключительно тёмными. Когда мы их видели, они не казались тёмными. Да, может быть, они на самом деле имеют какое-то отношение к началу нового солнца. У меня есть кое-какие сомнения. Джейберт пока что мало знает небесную механику. Зато электромагнетизм он знает. Работает над беспроводным устройством, которое может излучать волны длиной всего в несколько дюймов. А, больше похоже на сверхинфракрасное излучение, чем на радио. Такую штуку не увидишь, но она, кажется, получается точной. Он собирается использовать её как эхолокатор для своих космических камней. Они пошли дальше по коридору. Анарби заметил, что Андерхилл внезапно стал молчалив, без сомнения, чтобы дать ему время обдумать идею. Хранкнер Анарби был кобером очень практичным. Он заподозрил, что это важно для каких-то более масштабных проектов генерала Смит, но даже его захватила в расплох столь яркая идея. Он с трудом мог себе представить, как поведут себя столь короткие волны, хотя они должны быть в высокой степени направленными. Мощность, нужная для эхолокации, будет меняться обратно пропорционально четвёртой степени расстояния. Для устройства найдётся наземное применение раньше, чем наберётся достаточно сил для поиска скал в космосе. Хм. Военное применение может оказаться важней всего, что планирует Джеберт. Кто-нибудь уже построил такой высокочастотный передатчик? Очевидно, его интерес был заметен. Андерхилл улыбался всё сильнее и сильнее. Да, это действительно гениальная работа Джеберта, которую он называет полосной генератор. У меня на крыше стоит небольшая антенна, больше похожая на зеркало телескопа, чем на радиомачту. Виктория поставила релейную линию между западной грядкой и ставкой. И мы с ней разговариваем так же надёжно, как по телефонному проводу. Я эту линию использую как испытательный стенд для одной учебной схемы шифрования. И в результате получится такая защищённая, высокопроизводительная беспроводная связь, как ты себе и представить не можешь. Даже если у Джеберта не получится его глазение на звёзды. Шеркнер Андерхилл остался тем же психом, каким всегда был. И Анёрби понял, куда он клонит и почему отказывается всё бросить и работать над данным проектом. Ты на самом деле думаешь, что эта школа будет производить гениев, которые нам нужны в ставке. В любом случае, она будет их находить, и я думаю, мы сможем вырастить лучших из всех, кого найдём. Мне никогда ещё в жизни не было так интересно, но надо быть гибким, Хранк. Сущностью нашего творчества до определённой степени является игра, перепрыгивание с мысли на мысль без увязания в засасывающих практических потребностях. Конечно, ты не всегда получаешь то, что ты хотел попросить. Я думаю, что, начиная с этой эры, изобретательность будет матерью необходимости, а не наоборот. Шерканиру было легко говорить, не ему воплощать науку в инженерную жизнь. Андерхилл остановился возле пустого класса, подошёл к доске. Опять какая-то абракадабра. Помнишь кулачковое устройство, которое Ставка использовала для выведения баллистических таблиц? Мы теперь делаем такие штуки на электронных лампах и магнитных сердечниках. Они в миллион раз быстрее кулачковых устройств, и в них можно вводить числа в символьном виде, а не устанавливать верньерами. Твоим физикам это понравится, он хихикнул. Сам поймёшь, Хранк. Если не считать того, что изобретение запатентовано нашими спонсорами, вам с Викторией достанется более чем достаточно, чтобы вы были довольны. Они пошли дальше по длинной винтовой лестнице. Наконец она вывела их в атриум у вершины холма. Вокруг Принстона были холмы и повышения, но и отсюда был достаточно зрелищный вид, даже в холодную морось. Анёрби видел, как заходит на посадку в аэропорт трёхмоторный самолёт. Шассиные тракты прокладки поздней фазы по обеим сторонам долины темнели цветами мокрого гранита и свежеуложенного асфальта. Анёрби знал компанию, которая выполняла эту работу. Они верили в слухи, что будет достаточно энергии, чтобы долго прожить в следующей тьме. На что будет похож Принстон, если так и окажется? Город под звездами и высоким вакуумом, но не заснувший и с пустыми глубинами. Самый большой риск будет в годы увядания, когда людям придется решать, делать ли запасы на обычную тьму или рискнуть и сделать то, что считают возможным инженеры Хранкнера Аннерби. В кошмарах его преследовал не провал, частичный успех. «Папа!» Сзади вылетели двое пятилетних. За ними еще двое каберет, но эти достаточно большие, чтобы казаться рожденными в фазе. Уже более десяти лет Хранкнер Аннерби изо всех сил старался не замечать извращений своей начальницы. Генерал Виктория Смит была самым лучшим шефом разведки, которого он только мог себе представить. Лучше, быть может, даже самого Струта Гринвилла. И неважно, какие у нее личные склонности. «Папа!» Его абсолютно не волновало, что сама она тоже была рождена вне фазы. Это было никак не в ее власти. Но то, что она завела семью в начале нового солнца, что обрекла своих собственных детей на то же проклятие, на которое была обречена сама, и они даже ни одного возраста. Двое малышей спрыгнули со спины Андерхилла, побежали по траве и взобрались по ногам двух старших братьев. Как будто Смит и Андерхилл размазывали грязь в глазах общества. Этот визит столь долго откладываемый оказался невыносим именно так, как Анёрби боялся. Двое старших обо мальчике подхватили младенцев, притворившись на миг, что понесут их как отцы. Но у них, конечно, не было шерсти на спине, и малыши соскользнули с панцирей. Тогда они ухватились за пиджаки братьев и забрались обратно с громким детским смехом. Андерхилл представил сержанту всех четверых. Они прошлёпали по болотистой траве под защиту навеса. Таких больших игровых площадок вне школьного двора Анрби никогда не видел, но эта была ещё и очень странной. Нормальная школа проходила через классы последовательно, в соответствии с потребностями каждого возраста учеников. Оборудование игровой площадки Андерхилла состояло из мешанины разных лет. Вертикальные лазилки, пригодные только для двухлеток, песочницы, несколько больших кукольных домов, и низкие игровые столы с разрисованными книжками и играми. «Мы из-за младшей не встретили вас с мистером Аннерби внизу, пап!» Двенадцатилетний ткнул сложенной рукой в направлении одной из пятилетних. «Виктория-младшая? Она хотела, чтобы вы поднялись сюда, и мы могли показать мистеру Аннерби все наши игрушки!» Пятилетние не слишком умеют скрывать свои чувства. У Виктории-младшей еще сохранялись детские глаза. Хотя они и могут поворачиваться на несколько градусов, их всего два. Ей приходилось почти прямо поворачиваться ко всему, что хотелось рассмотреть. И поэтому, как никогда не бывает, когда смотришь на взрослого, было совершенно ясно, на что направлено внимание младшей. Два ее больших глаза посмотрели сперва на Андерхилла и Аннерби, а потом повернулись к старшему брату. «Я беда!» – прошепела она. «Ты же сам хотел, чтобы они сюда поднялись!» Она ткнула пищевыми руками в его сторону, а потом скользнула поближе к Андерхиллу. Извини, пап, я хотела показать мой кукольный дом. А Брэнд и Гокна ещё должны кончить уроки. Андерхилл поднял передние руки и обнял её. Ладно, мы всё равно сюда собирались, и добавил, обращаясь к Анэрби. Боюсь, что генерал им слишком много про тебя наговорила Хрантнер. Ага, вы инженер, бухнула пятилетняя Гокна. Что бы ни хотела младшая, сначала выступили Брэнд и Джерлип. Их уровень обучения трудно было оценить. У них была какая-то учебная программа, но в ней ее, кажется, они могли интересоваться, чем хотят. Джирлип, мальчик, который дразнил младшую, был коллекционером. Он увлекался окаменелостями сильнее, чем кто-либо, кого Анарби доводилось знать. У него были книги из библиотеки королевской школы, которые и взрослому студенту были бы трудноваты. У него была коллекция алмазных фораминифер, собранная в поездках с родителями в ставку. И почти как отец, он фонтанировал сумасшедшими теориями. Вы же знаете, мы не первые. В пластах древностью 100 миллионов лет под алмазным слоем находится искажение хелма. Почти все учёные считают, что это были тупые животные, так это не так. У них была фантастическая цивилизация. Я собираюсь выяснить, как это было. На самом деле эта психованная идея была не нова, но Анарби удивился, что Шеркнер даёт детям читать сумасшедшую палеонтологию хелма. Бренд, второй двенадцатилетний, был куда больше похож на типичного внефазного ребёнка. Рассеянный, несколько угрюмый, возможно, умственно отсталый. Он не знал, куда девать руки и ноги, и хотя глаз у него было достаточно, он старался смотреть передними, как будто был намного моложе. Казалось, у него нет каких-то особых интересов ни к чему, кроме того, что он называл папины тесты. У него были мешки строительных игрушек, блестящие металлические штыри и соединители. Три-четыре стола были покрыты сложными конструкциями из штырей-соединителями. Умелым подбором числа штырей на узел кто-то построил для ребенка различные криволинейные поверхности. Я много думал о папиных тестах и управляюсь с ними все лучше и лучше. Он начал разбирать большой тор, разламывая тщательно собранную конструкцию. «Тесты?» — Аннер бессердито глянул на Шерканера. «Что ты делаешь с этими детьми?» Андерхилл, кажется, не услышал в его голосе сердитой нотки. Правда замечательные дети, когда не достают до печёнок, конечно. Когда смотришь, как растёт младенец, видишь, как вырастают мыслительные механизмы одна стадия за другой. Он сунул руку за спину и погладил младенцев, которые вернулись в безопасную гавань. В определённом смысле эти двое менее разумны, чем лесной тарант. Есть способы мышления, которые у младенцев попросту не существуют. Когда я с ними играю, я эти барьеры чувствую. Но идут годы, разум растёт, добавляет себе новые методы. Андерхилл говорил, проходя мимо игровых столов. Одна из пятилетних, Гокна, подпрыгивала в полушади перед ним, имитируя его жесты и даже тремор. Он остановился у стола, покрытого красивыми бутылками дутого стекла всех форм и оттенков. Некоторые были наполнены фруктовой водой со льдом, будто для какого-то странного пикника. Но даже у пятилетнего есть ментальные шорры. У них отличные языковые навыки, но основных концепций всё ещё нет. И это не значит, что мы просто не понимаем, что такое пол, заявила Гокна. Впервые Андерхилл показался слегка задаченным. Боюсь, я на эту речь слышала много раз, и теперь её братья сказали ей, что отвечать, когда мы играем в вопросы и ответы. Гонка дёрнула его за ногу. Садись и давай играть. Я хочу показать мистру Анерби, что мы делаем. Ладно, можно. А где твоя сестра? Вдруг голос его стал резким и повелительным. "Вети, слезай оттуда, там тебе небезопасно". Виктория младшая весело на детском тренажёре раскачивалась под самым навесом. "Безопасно, папа, росты здесь". Я сказал: "Нет, слезай немедленно". Спуск младшей сопровождался довольно громким бурчанием. Но через несколько минут она проявила себя совсем по-другому. Они один за другим показывали свои проекты. Двое старших участвовали в национальной программе радио, объясняя научные вопросы молодёжи. Продюсером передачи был очевидно Шеркнер, хотя причины он не объяснял. Хранкнер вполне вписался в обстановку, улыбаясь, смеясь и притворяясь. Каждый из них оказался удивительным ребёнком. За исключением Брента, каждый был более талантлив и открыт, чем кто-либо на памяти Анэрби. И от этого ему было только хуже, когда он представлял себе Какая жизнь встретит их во внешнем мире. У Виктории младшей был кукольный дом, крупное сооружение, которое уходило вглубь зарослей папоротников. Когда наступила её очередь, она выгнала дверь ути крюками и почти по волокла Хранкнера к открытому фасаду дома. "Видите?" спросила она, показывая на дыру в цоколе. Дыра была подозрительно похожа на вход в термитник. "У моего дома даже своя глубина есть, и кладовая, и столовая, и семь спален". Гостю нужно было показать каждую комнату и объяснить назначение всей мебели. Вики открыла стену спальни, и там тепела жизнь. У меня там даже маленький народец живёт. Видите этих теркопов? На самом деле масштаб дома Вики вполне подходил для маленьких созданий, по крайней мере, в этой фазе солнца. Потом их средние ноги обратятся в цветные крылья. Они станут лесными феями, и тогда окажутся в доме совсем не на месте. Но пока что они выглядели как маленькие коберы, снующие из комнаты в комнату. «Они меня любят. Могли бы вернуться на деревья, если бы захотели. Но я им подкладываю еду в комнаты и навещаю каждый день». Она потянула за медную ручку, и часть пола вылезла, как в движной ящик. Внутри был сложный лабиринт, построенный из тоненьких кусочков дерева. «Я даже с ними опыты ставлю, как папа с нами, только намного проще». Детские глаза смотрели вниз, так что она не видела реакцию Анарби. Вот у этого выхода капаю мёдом, а их запускаю с другой стороны. Потом замеряю, сколько времени они добираются. Ой, малышка, ты заблудилась? Ты же уже 2 часа здесь. Ой, прости. Она бесстрашно сунула пищевую руку в ящик и передвинула от этеркропа кусочком папоротника. Хи-хи, хихикнула она, очень похожая на Шерканера. Среди них есть некоторые совсем глупые. А может, им просто не везят? Но ну, как я могу замерить её время, если она вообще не прошла лабиринт? Ну, не знаю. Она повернулась к нему, уставившись на него своими красивыми глазами. Мама говорит, что моего братика назвали в вашу честь. Хрантнер? Да. Наверное, так. Мама говорит, что вы лучший инженер в мире. Она говорит, вы даже папины сумасшедшие идеи можете выполнить. Мама хочет, чтобы мы вам понравились. Было что-то во взгляде этого ребёнка. Он был направленный. Цель никак не могла бы притвориться, что смотрят не на неё. Весь неуют и вся неловкость визита сконцентрировались в этой секунде. «Вы мне нравитесь». Виктория-младшая посмотрела на него ещё чуть-чуть, потом взгляд её скользнул в сторону. «Вот и хорошо». Обедали они в атриуме с кабирятами. «Обедали они в атриуме с кабирятами». Облачные завесы выгорело и стало жарко, по крайней мере, для принтстонского весеннего дня 19 -го года. Даже под навесом пот прошибал из каждого сустава. Детям казалось это было всё равно. Они всё ещё были заинтересованы незнакомцем, по которому назвали их маленького братика. Кроме Вити все они были так же пронзительно веселы, и Анрби старался соответствовать изо всех сил. Когда кончился обед, показались наставники детей. Похоже, что это были студенты института. Детям никогда не придётся ходить в настоящую школу. Будет ли им от этого легче в конце концов? Дети хотели, чтобы Анарби остался на уроке, но Шеркэнер пристёк эти глупости. Сосредоточьтесь на учёбе, велел он. И таким образом, хотелось надеяться, самая трудная часть визита оказалась позади. Если не считать младенцев, Анарби и Андерхилл были одни в кабинете Андерхилла. в прохладном нижнем этаже института. Какое-то время они поговорили о конкретных нуждах Анрби. Если Шерканер не хочет непосредственно помочь, у него здесь есть наверняка несколько талантливых коберов. Поговори с моими теоретиками и повидайся с моими экспертами по счётным машинам. Мне кажется, что некоторые из проблем можно было бы снять, если бы просто были методы быстрого решения дифференциальных уравнений. Андерхилл потянулся и соскочил с низсто за столом. Взгляд его вдруг стал чуть насмешливым и вопросительным. Хранк, если даже не считать удовольствия общения, мы достигли сегодня большего, чем могла бы дать дюжина телефонных разговоров. Я знаю, что институт это место, которое ты любишь. Не то, чтобы здесь было твоё место. У нас достаточно техников, но наши теоретики считают, что могут ими командовать. Ты другое дело. Ты из тех, кто может командовать мыслителями и использовать их идеи для достижения своих инженерных целей. Хранкнер слабо улыбнулся. Я думал, что изобретательность и полагается быть матерью необходимости. Хм, в основном так и есть. Вот почему нам нужны коберы вроде тебя, которые могут сложить кусочки вместе. Сегодня ты увидишь, что я имею в виду. Тут есть народ, с которым тебе будет полезно повидаться, и наоборот. «Жаль только, что ты не приехал намного раньше». Анарби начал было бормотать какие-то оправдания и остановился. Он просто не мог больше притворяться. «Ты знаешь, Шерк, почему я не приезжал раньше. Я бы и сейчас не приехал, если бы не прямой приказ генерала Смит. Я за ней пойду в ад, и ты это знаешь. Но она хочет большего. Она хочет, чтобы я согласился с вашими извращениями. Я... У вас прекрасные дети, Шерк». Как вы могли такое с ними сделать? Он ожидал, что вопрос будет отмечен со смехом или встретит ледяную враждебность, с которой встречала Смит любой намёк на такую критику. Но Андерхилл лишь минуту помолчал, играя с какой-то старой детской головоломкой. Кусочки дерева постукивали в тишине кабинета. "Ты согласен, что дети здоровы и довольны?" "Да, хотя Брэнд кажется несколько замедленным. Ты не думаешь, что для меня они подопытные животные. Анёрби вспомнил Викторию младшую и её лабиринт. Что ж, он в её возрасте поджаривал Теркопов увеличительным стеклом. Э, ты экспериментируешь со всем, что тебе попадётся под руку, Шарк. Так вот, что есть. Я думаю, что ты любишь своих детей не меньше любого хорошего отца. И потому мне ещё трудней понять, как ты мог привести их в мир вне фазы. Что из того, что лишь один из них повреждён в уме. Я заметил, что они не говорят насчёт игр со сверстниками. Просто не можешь найти других таких, которые не были бы зверьми? По виду Шеркенера было ясно, что вопрос попал в цель. Шерк, твои несчастные дети всю жизнь проживут в мире, который будет считать их преступлением против природы. Мы над этим работаем, Хрантер. Тебе Джерлип говорил насчёт часа науки для детей? Я думал, зачем это всё надо. Значит, они с брендом действительно участвуют в радиопередаче? Эти двое вполне могут сойти за рождённых в фазе, но в конце концов кто-нибудь догадается и, конечно, если бы не это, Виктория младшая давно уже рвётся в эту передачу. В конце концов, я хочу, чтобы публика поняла. Программа освещает самые различные научные вопросы, но постоянно проходит тема биологии, эволюции, И как тьма заставила нас жить определённым образом. С развитием технологий, какова бы ни была причина такого жёсткого выбора времени рождения, она станет несущественной. Церковь тьму тебя никогда не убедить, и не надо. Те я надеюсь убедить миллионы незашоренных коберов, таких как Хранкнер Анарби. Анарби не знал, что сказать. Аргументы собеседника звучали так бойко, Неужели Андерхилл не понимает? Любое приличное общество соглашается о чём-то в основных вопросах, в вопросах, означающих здоровое бытие народа. Это может меняться, но попытка отбросить правила чушь, самообман. Даже если будет продолжаться жизнь во тьме, всё равно останется необходимость в приличных циклах развития жизни. Молчание длилось. Только постукивали кусочки дерева в руках Андерхилла. Наконец заговорил Шерканер. Генерал очень тебя любит, Хранк. Ты был её самым дорогим товарищем по оружию. Более того, ты достоин отнёсся к ней, когда она была новоиспечённым лейтенантом, и казалось, что её карьера кончится на помойке. Она лучше всех и не виновата в том, когда она родилась. Согласен, но именно поэтому она так осложнила твою жизнь в последнее время. Она думала, что из всех кобелов на свете именно ты Воспримешь, что делаем мы с ней? Знаю, Шарк, но я просто не могу. Ты меня видел сегодня. Я старался изо всех сил, на твои кабирята видели меня насквозь, по крайней мере, младшая. Ха-ха. Это наверняка. Ей не только имя досталось. Малышка Виктория Остра, как её мать. Но, как ты говоришь, ей придётся столкнуться с намного худшим. Послушай, Хранк, я хочу малость поболтать с генералом. Ей придётся смириться с тем, чего она может добиться, а чего нет, и научиться некоторой терпимости, даже если это терпимость к твоей нетерпимости. Я Это будет полезно, Шарк. Спасибо. А тем временем ты будешь нам нужен чаще, но можешь приходить на своих условиях. Ребята будут рады тебя видеть, но на том расстоянии, которое ты предпочитаешь. Отлично. Они мне нравятся, а я просто боюсь, что Не смогу быть таким, как им хочется. Ха. Пусть определяют нужную дистанцию, это будет неплохой эксперимент, он улыбнулся. Они отлично умеют приспосабливаться, если посмотреть с этой точки зрения.